пролог. Лили. Когда я думаю о своей матери, мне хочется плакать. Её жизнь — настоящий провал. Провал в любви. У нее могла быть нормальная семья, как у всех. Но нет, у нее появилась я. Иногда я думаю, что для всех было бы лучше, если бы она никогда не стала моей матерью».